Островов не существует. Я долго была островом. Однако теперь, благодаря Кристине и я поняла, что островов не существует. Если присмотреться, всё взаимосвязано. Ибице и Линкольн находятся на одной земле. Наши мысли перетекают в друг друга, словно миллионы течений в океане. Мы сливаемся. Мы сближаемся. Каждое живое существо соединено со всеми, даже не осознавая этого. Даже тараканы вносят свой вклад. Мы не какая-то отдельная личность. Мы не ограничены полым, возрастом, национальностью, даже биологическим видом. Стены между нами воображаемы. Наши мысли восхитительно уникальны, но при этом находятся в одном восхитительном континууме. Любовь, страх, горе, вина, прощение — это обычный репертуар. Кавер-версии, которые мы проигрываем. Мы считаем себя одинокими, потому что зачастую не видим этих связей. Но быть живым значит быть жизнью, быть самой жизнью. Мы и есть жизнь. Всё та же вечно эволюционирующая жизнь. Мы нужны друг другу. Мы здесь друг для друга. Смысл жизни в самой жизни, всей жизни. Мы должны заботиться друг о друге. И когда нам кажется, что мы по-настоящему глубоко одиноки, в это время нам особенно нужно сделать что-то, чтобы вспомнить, как мы связаны. Поэтому мы принимаем приглашение на Ибицу, отправляем письмо одинокой учительнице математики или делимся нелепой правдой о себе. Мы не можем просто оставаться в своих пустых норках не пикать. Чтобы поплавать в океане, порой приходится нырнуть.